Их дом оказался невзрачной серой коробкой в один этаж с узкими запрошенными снегом окнами. Гант прошел мимо, чтобы сориентироваться и составить план. Дойдя до угла, он вернулся. Теперь его интересовали в основном дома по соседству. За окном одного из них ужинала семья. Картинка идиллическая, словно из рождественского номера какого-нибудь журнала. В окнах другого дома было темно. Гант прошел между ними и домом Корлисов и оказался у них на заднем дворе, перед дверью. Рядом с ней находилось окно, а под окном стоял контейнер для мусора. Он дернул дверную ручку, заперто. Окно тоже не подавалось. Отделив от рулона клейкой ленты полосу в размер окна, он наклеил ее на стекло. Через пару минут все стекло было заклеено лентой. Тогда он сжал руку в перчатке в кулак и с силой ударил. Стекло разбилось, но осколки держала лента. Гант вынул этот квадрат из рамы и осторожно опустил на самое дно мусорного контейнера. Он достал из кармана фонарик, подтянулся, перегнулся через подоконник и при свете фонаря оглядел комнату. Затем все так же бесшумно забрался внутрь. Круг света скользил по старенькой мебели и прочим нехитрым пожиткам Корлисов. Он находился в гостиной. Стены ее были покрыты обоями в цветочек, повсюду стояли фотографии Бада. Бад в ползунках, Бад в коротеньких штанишках, Бад в школьной форме, Бад в солдатском мундире, Бад в темном костюме, улыбающийся и самодовольный Из гостиной Гордон попал в коридор. Первая комната слева оказалась спальней, где на туалетном столике среди каких-то лосьонов и на опять-таки стояла в рамке фотография Бада. Потом он очутился в ванной, где стены так и сочились сыростью. Лишь только за следующей дверью оказалась комната Бада. Первым делом Гант осмотрел книги на полках. В основном это были учебники и несколько романов-классиков. Усевшись за стол, он принялся изучать содержимое ящиков. Ему попалась пачка пищей бумаги, коробка со скрепками, несколько старых ластиков и карандашей, номера журналов «Лайф» и «Нью-Йоркер», «Дорожный атлас» Новой Англии. «Не писем» ни старых ежедневников, где могли быть записаны время и место свиданий, ни телефонные книжки. Гант встал и подошел к шкафу. Половина полок в нем была пуста. На других лежали летние рубашки, плавки, две пары теплых шерстяных носков и еще кое-какое белье. Бумаг здесь не было. Гант открыл дверь, расположенного рядом стенного шкафа. Он оказался совершенно пуст, за исключением небольшого сундучка, стоявшего на полу. Гант взял его и поставил на стол. Сундучок оказался заперт. Гант приподнял его и потряс. По звуку можно было определить, что внутри хранятся пакеты с бумагами. Он снова поставил сундучок и попробовал открыть замок острием ножичка, который носил как брелок. Ничего не вышло. Он взял свою находку на кухню, нашел в одном из шкафов отвертку и попробовал открыть еще раз. Не добившись желаемого результата, он завернул сундучок в газету и выбрался на улицу, от души надеясь, что не уносит с собой сбережения миссис Корлис. С сундучком под мышкой и никем не замеченный Гант дошел до «Мейн-стрит» и, прислонившись к фонарному столбу, стал дожидаться обратного автобуса. В среду Лео Кингшип вернулся домой около десяти вечера, засидевшись по своему обыкновению в офисе. — Марион дома? — спросил он Дворецкого, отдавая ему пальто. — Нет, сэр. Она уехала с мистером Корлисом, обещала вернуться не очень поздно. В гостиной вас дожидается мистер Дэтвейлер. Какой еще Дэд Вейлер? Он сказал, что его прислала мисс Ричардсон по поводу акций. У него при себе какой-то сундучок. — Не знаю никакого Дэд Вейлера, — пробормотал Лео Кингшип и прошел в гостиную. Из стоявшего у камина кресла навстречу ему поднялся Гордон Кант. — Привет, — сказал он, дружелюбно улыбаясь. Несколько секунд Кингшип мрачно смотрел на него. «Разве мисс Ричардсон не внушила вам, что я не желаю вас...» — у него сжались кулаки. «Убирайтесь отсюда. Если вас застанет Марион...» «Вещественные доказательства номер один», — провозгласил Гант, поднимая в каждой руке по рекламному буклету. «Слушание по делу обвиняемого бада Корлиса объявляется открытым. Встать, суд идет». Я не желаю... В этот момент до Кингшипа стало кое-что доходить. Он оборвал себя на полуслове подошел ближе, взял буклеты у Ганта и сказал в недоумении. Это же наша реклама. Совершенно верно. И является собственностью известного вам Бада Корлиса. До вчерашнего вечера находилась в сундучке, стоявшем в стенном шкафу его спальни в Миносетте, Массачусетс. Гант Носком ботинка слегка опихнул стоявший на полу сундучок. Изрядно покреженная крышка была открыта, внутри лежали четыре пухлых конверта. Я украл его. Украли? А что? Клин клином вышибают. Мне неизвестен его нью-йоркский адрес, и я решил начать с Миносета. Вы не в своем уме? Зачем вы... Кингшип опустился на кушетку, разглядывая буклеты О, мой бог! Гант снова уселся в кресло. Просим, высокий суд, — сказал он, — обратить внимание на состояние вещественного доказательства. Помятые уголки, засальные страницы, выпадающие листы. Нетрудно убедиться, что эти буклеты находились у обвиняемого довольно давно и изучались с большим интересом. — Ах он, сукин сын! Кингшип, конечно, уже кое-что понял. Гант еще раз поддал сундучок ногой. История Бада Корлиса — драма в четырех актах, то бишь в четырех конвертах. Конверт первый — вырезки из школьной газеты, звезда школы, президент Совета учеников, блестящее будущее и все такое. Конверт второй — герой войны, награды, Несколько порнографических снимков и квитанция из ломбарда на заложенные часы. Безнадежно просроченная, сами понимаете. Конверт третий. Студенческие годы. Зачетки из Стоддерда и Колдуэла. Фотографии и прочее. И, наконец, конверт четвертый. Два зачитанных до дыр буклета, живописующих величие и могущество корпорации «Кингшип Коттер». «И вот это» — он извлек из конверта сложенный вдвое разлинованный листок тетрадной бумаги. «Что это?» «А вы посмотрите сами».